Не секрет, что друзья не растут в огороде Не продашь и не купишь друзей И поэтому я так бегу по дороге С патефоном волшебным в тележке своей Под грустные мычание, под бодрые рычане Под дружеское держание чтоется на сыт. Большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ля-ля-ля-ля. Ла-ля-ля-ля-ля. Ха-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не секрет, что друзья это честь отвага. Это верность, отвага и честь. Отваги честь. Это рыцарь и шпага всем блатателям шпаг Никогда их не съесть Под грустное мычанье Под водное рычанье Подружеское держание Рождается на свет Большой секрет для маленькой Для маленькой такой компании Для скромной такой компании Огромный такой секрет ла -ля -ля -ля -ля -ля -ля. ла ла ла 14 ноября. Туалетное привидение и тупой принц. Ну вот, дожили, а я все гадала, когда придет время школьных страшилок. А знаешь, что находится за той дверью? Спросил таинственно Вася за обедом. За какой дверью? Которая закрыта, но там, где наш класс слева. Нет, справа. Что? Учительский туалет. Вася в ужасе вытаращил глаза. И что? Нам туда нельзя заходить. Правильно, у вас есть свой туалет. А мы с Антоном и Димой видели, что там. И что? Привидение. И какое оно? Чёрное. Привидение вроде белое, а это туалетное, черное. «Его же не видно, поэтому оно черное. А Настя сказала, что в туалете для девочек тоже привидение есть. «Надеюсь, туда вы не заглядывали?» «Нет, мы Настю отправили смотреть. Она же девочка, ей можно». «И что?» Настя не пошла, сказала, что боится. «Девочки, они все трусы. Тьфу, трусихи». «Ну да». Но Настя сказала, что точно есть. Оно за швабры прячется и ведром гремит. Может, это уборщица ведром гремит? Хм, интересно. Что еще новенького, помимо туалетного привидения? Мы к директору ходили. Зачем? Чтобы нас наказали. За привидение? Нет, за выключатель. И что вы сделали с выключателем? Да ничего интересного. Антон с Димой подрались, кто первый включит свет в раздевалке. Их учительница увидела и наказала. Они теперь будут на переменах за партами сидеть целую неделю. Ну вот. А они подрались за партами. И учительница их к директору отправила. А ты тут при чем Мне интересно было. Я же еще не видел директора. И знаешь что? Директор оказался женщиной. Антона с Димой быстро наказали, потому что у нее времени не было. «Ты-то где был?» «Там, с другой женщиной, которая по телефону говорит. Она мне конфету дала, а я ей про привидение рассказал. Мне понравилось к директору ходить, а Антону с Димой не понравилось. Они потом еще раз подрались из-за директора. Дима говорил, что Антон виноват, а Антон, что Дима. «А ты как себя ведешь? «Хорошо, меня только два раза на перемене оставляли за партой. Я сидел, а учительница ушла. Потом вернулась и спрашивает, что ты в классе делаешь? Иди в коридор, пока перемена не кончилась». Она забыла, что наказала. «Что задали?» «Мне там Светлана Александровна письмо написала, в тетради по-русскому». «Ну вот, первая записка от учительницы. Вообще мне надоело делать домашнее задание». Мы с Васей в смысле обучения одинаковые. Смотрим в учебник и ничего не понимаем. А пословица про книгу и фигу – наша любимая. Без учебника Вася все знает. Они, например, реки проходили. В книжке был текст про реки. Вася читал Днерб, «Лена», «Двина», Ениси. Дальше шел вопрос «Какие реки вы знаете?» Вася надолго задумался. «Вась, ну?» Сын молчал, устаившись в страницу. «Вась, закрой учебник». «Закрыл? А теперь скажи, ты какие реки знаешь?» Днепр, Лена, Енисей затраторил ребенок с правильными ударениями. «Миссисипи, которую нельзя называть Миссиписи, как Дениска в книжке про Дениске рассказы». «Ладно, поехали дальше». «Какие реки текут в вашей местности?» – спрашивал учебник. Вася с тоской стал разглядывать настольную лампу. «Вась, ну?» «Уж это он знает с пеленок. Москва-река у нас под боком, а дача на оке». «Грибной канал?» – сделал попытку сын. «Это не река». «Знаю». «А что тогда говоришь?» «Мам, я не могу по учебнику. Я могу просто по голове». «Из головы» – автоматически поправила я. Еще он ненавидит писать в и линейку. С удовольствием пишет в нотных прописях, записки мне выводят прописными буквами. А в тетради – ну никак. Помощница – такой разлинованный листочек, который надо подкладывать под тетрадный лист, чтобы было легче. У Васи служит вместо блокнота. Он на обратной стороне записывает то, что боится забыть. Последняя запись – «Имена всех друзей». Вася пишет размашисто, и листочка ему не хватает. Он просит у учительницы новый. Она думает, что он опять потерял, и говорит, что на него не напасешься. Светлана Александровна велела держать его руку, чтобы вырабатывать мышечную память. Это очень сложно. Я не могу. Начинаю писать за него, чтобы быстрее отделаться. Увлекаюсь, конечно. Как-то совершенно случайно заметила, что в то время, как я букву «Б» вывожу и всякий «брат», «барабан», «бубен», Вася смотрит не в тетрадь, а в детский журнал. По-моему, он даже читал, пока я его рукой водила. Тетрадь у нас была «Загляденье». Светлана Александровна писала мне, то есть Вася, «Молодец, умница». Прокололись мы на предложении «Зина подарила маме розы». Бася зачитался, а я увлеклась каллиграфией. «Пиши сам», – написала учительница под предложением. «Мне стало стыдно, а с другой стороны, мне больше не нужно делать русский. Ура!» Раз в неделю сын устраивает себе выходной, забывает тетради в школе, разыгрывает целый спектакль. Каждую неделю наслаждаюсь. С каждым спектаклем Бася играет все убедительнее. «Ой, мама!» – говорит он. «Я, кажется, тетрадь в школе забыл. Как же я теперь уроки делать буду? Значит, придется не делать. А сегодня я бы их сделал. Вот прямо сейчас бы сел и сделал. Там целую страницу написать надо. Как жаль, что мне негде писать». Придется играть в дракона или пойти в мультики смотреть вместо уроков. Как же я мог забыть? Я же так люблю делать домашнее задание. Я расстроился. Да, Васенька, как же тебе плохо сегодня будет без уроков. Даже не знаю, как тебя утешить. Отвечаю я, удерживаясь от аплодисментов. А ты мне разреши на компьютере поиграть. Тогда я не буду расстраиваться. Да. Ничего не поделаешь, придется разрешить. Он, конечно, талантливый мальчик. Напугал тут меня до смерти. Пришел из школы, переоделся. Я пошла разогревать обед. Возвращаюсь, чтобы позвать. Вася лишит на кровати, сложив руки на груди. И смотрит на меня жалобно. «Васенька, тебе плохо?» – кинулась к сыну я. «Нет, мамочка, хорошо». Только я устал очень, пять уроков было. Голова не болит, живот не болит, температуры нет, щупала его я. Голова немножко болит и есть пока не хочется. Я полежу немножко, отдохну, а потом встану и игрушки уберу. Не надо, Васюша, лежи, я сама сейчас уберу быстренько, может тебе чайку принести? Да, мамочка, принеси. С медиком у тебя горло болит? Нет, к-к, не болит. Я полежу, попью чаю, может, засну. Да, мой золотой, сейчас-сейчас тебе сказку включить на диске? Да, включи. Значит, я бегу на кухню, завариваю чай, ставлю на поднос, на тарелочке печенье, вафли, несу Васе прямо в кровать. В аптечке ищу профилактическое лекарство от простуды. Смотрю на ребенка и думаю, да, глазки больные, бедненький и бледный, уставший. Ты иди, мамочка, иди, работай, говорит Вася, откусывая маленький кусочек от печенья. Я тут сам, тебе же работать надо. Ладно, если что, зови, говорю я, укрывая его пледом и тихонько прикрываю за собой дверь. Через 10 минут я все-таки нахожу лекарство и на цыпочках заглядываю в комнату к сыну. вдруг заснул. И что я вижу? Вася, совершенно здоровый и веселый, сидит в кровати, пережевывая печенье, и приговаривает «Вот тебе, вот тебе». На коленях он держит запрещенный мной к использованию дома геймбой и радостно в него рубится. «Вот что после этого делать?» Дальше вообще хуже было. Геймбой я экспроприировала, велела сыну спать, как он и собирался, и ушла в комнату. Сказала ему, что буду работать. Открыла этот гейм, чертов бой, буквально на секунду. Просто посмотреть и понять, наконец, что там такого интересного, чтобы в следующий раз, когда я буду отбирать игру и совать сыну в руки книгу, говорить более аргументированно. В же было четыре игры. Я включила, по моим представлениям, самую интеллектуальную – «Принц Египта». Там такой дядька полуголый бегает по дворцу, прыгает по столбам. Столбы непростые, шипованные. Надо перепрыгнуть. Как перепрыгивать, я не знала. Мой принц упорно на них натыкался, звучала хрясь, а-а-а, и он падал, раскинув руки. Там еще летали какие-то фиолетовые птицы. Я думала, что птицы хорошие и летают для красоты, а оказалось, что они плохие и забирают силу. Одну я случайно срубила мечом и добавила себе очков. Потом я присмотрелась и поняла, что это не птицы, а летучие мыши. С пауками я тоже быстро разобралась. А вот как перепрыгивать через такую железную фиговину, похожую на насадку для фарша из кухонного комбайна, которая туда-сюда ездит, так и не могла понять. Мой принц с распоротым животом, раскинув руки, падал вниз. «Ну давай же, давай!» – говорила я тупому принцу. «Перепрыгивай!» Уж очень хотелось войти в дверь и взять свиток. «Мам, надо подождать, а потом прыгать!» – услышала я голос сына. Он, оказывается, пришел ко мне в комнату, сел рядом и смотрел на мои мучения. Я и не заметила. В этот момент я поняла учительницу. «Светлана Александровна, пожалуйста, запретите им приносить в школу геймбои и PSP», – просила я ее. Они от них тупеют. Хоть кричи, не реагируют. «Да, я тоже против», – сказала учительница. «Но на перемене очень удобно. Они не бегают, а сидят на диванчике в рекреации, хоть не покалечатся. А звонок они слышат, не волнуйтесь».